Глава 17. Ава. Как странно и замечательно было смотреть в окно. Видеть лишь бесконечную черноту и слушать легкий плеск волн. Колыбельная. Я все думала, что еще неделю назад ложилась в постель в своей квартире в Цинценате, не представляя, что моя жизнь вот-вот изменится благодаря измятому письму. И вот я сижу в доме у Деза и слушаю бормотание моря. А еще работаю на двух работах. Плавала в Мексиканском заливе, болтала с русалками, гуляла со снулыми улитками, шила. За прошлую неделю я разговаривала больше, чем за всю свою жизнь. А сколько смеялась. Познакомилась со множеством интересных людей и отлично проводила время в их компании. «Жизнь была прекрасна. Лучше, чем я могла себе представить». «В Дрифтвуде тебя ждет счастье». Письмо определенно не соврало. Луна и звезды попрятались за толстыми облаками. И я, глядя в ночь, улыбалась и думала о Сэме. Вечером он заглянул ко мне по-соседски. Поздравил с новосельем и принес подарки». Цветок в горшке и еще одну банку джема. А потом помог разобрать рюкзак и перенести коробки в мою комнату. Уходя домой, Сэм сказал, «Надеюсь, тебе понравится ночная колыбельная». Я вспомнила, как мы говорили о колыбельной «Морских волн». Бросилась наверх и открыла в спальне окно, чтобы не забыть. А затем принялась разбирать вещи. Хотелось освоиться на новом месте как можно скорее. Создать свой уголок, в котором мне будет комфортно. Но только не зону комфорта. Скорее, гнездышко. Дес разрешил мне взять несколько вещей из его коллекции, чтобы комната обрела обжитой вид. Пока ее украшала лишь картина с бабочкой, которую я не решалась трогать. Я выбрала коврик с цветочным узором, плед ручной вязки, чугунный стопор для двери, на который теперь постоянно шипела Молли, несколько подушек, пару классических книжек, «Обитатели холмов», «История о кролике Питере», «Паутина Шарлотты» и вышитые по краю льняные шторы. Трепичного мистера Усишкина я посадила на книжную полку – И стала воображать, как разложу остальные свои вещи, когда привезу их из Цинциннати. Дес очень старался создать для меня уют. Меньше чем за неделю превратил захламленную комнату в милый уголок. И все же мне было немного не по себе. Я уже привыкла жить у Мэгги. Выучила все звуки ее дома. Познакомилась с его причудами. Дверца посудомойки, например, заедала, а в ванной подтекала вода из крана. Запомнила запахи, кофе и солнце. Приходилось признать, что тут, у Деза, мне было немного одиноко, несмотря на то, что Молли сидела на пороге и не сводила с меня глаз. Похоже, я уже привыкла, что она постоянно рядом. Хоть прожили мы вместе совсем недолго. Однако же она успела стать мне добрым другом, в каком-то смысле даже членом семьи, старшей сестрой. Мэгги извинилась, что не сможет помочь с переездом из-за распродажи в библиотеке. А сегодня вечером она вызвалась, или, вернее сказать, ее вызвали, продавать билеты на постановку «Волшебника изумрудного города» в кассе местного театра и вырваться никак не могла. Деза я не видела весь день. Сначала он работал. Потом прислал сообщение, что ужинает в городе, чтобы я его не ждала. Может, и к лучшему, что я осталась одна. Ведь у меня было важное дело. Я покосилась на сумке, стоявшие на полу возле массивного комода. На одной из них уже успела взгромоздиться Молли. «Надеюсь, Джунбер в соседней. Не то мы обе расстроимся, так?» Молли махнула хвостом. «Я медленно, едва не на цыпочках, двинулась к ней. Я только возьму вторую сумку». Молли прижала уши. «Все в порядке, все хорошо. Я тебя не потревожу. Ты ведь так удобно устроилась». «Хочешь что-нибудь вкусное?» Молли дернула усами. «Поняла, не хочешь. Может, попозже?» Я медленно протянула руку, и вдруг на чердаке что-то так громко треснуло, что я чуть из штанов не выпрыгнула. Молли взвыла, и ракетой метнулась под кровать. Прижав руку к заходящемуся сердцу, я уставилась в потолок. И, вострив уши, вышла в коридор. В воздухе густо пахло водорослями. Я смотрела на дверь в конце коридора. За ней располагалась винтовая лестница на чердак. На неделе Дэс водил меня туда. И оказалось, чердак отлично оборудован для хранения вещей. Я пробыла там недолго, но не заметила ни воробьев, ни источника того света, который однажды видела с улицы. И что такое там шумит по ночам, оставалось непонятно. Однако на пыльном полу темнело множество следов. Сейчас я слышала только стук собственного сердца. С чердака не доносилось ни шагов, ни скрипа, ничего. Дес всю неделю перетаскивал оттуда коробки. Должно быть, сдвинул что-то с места, а теперь гравитация сработала. Конечно, неплохо было бы проверить, но я пересмотрела слишком много фильмов ужасов, чтобы сейчас идти к той двери. Тем более ночью, одна и в темноте. Ни за что, нет уж. Постаравшись забыть о запахе водорослей, я забежала обратно в спальню, закрыла дверь и заперла ее на замок. Затем схватила сумку с Джунбер, поставила ее на кровать, И в этот момент из-под нее высунулась кошачья лапа и впилась когтями мне в лодыжку. «Да что такое?» – подпрыгнула я. «Как некрасиво с твоей стороны! Я не меньше тебя испугалась!» Молли снова высунула лапу, пытаясь цапнуть меня вслепую. Очевидно, ей вовсе не было стыдно. «Я уже поняла, что завоевать ее любовь будет сложнее, чем я думала». Крови на ноге не было. Я запрыгнула на кровать, чтобы Молли больше не пыталась на меня напасть, и устроилась с ногами на пушистом покрывале. Когда сердце немного успокоилось, взяла пульт, включила стоявший на высоком шкафчике телевизор и вошла в свой аккаунт Нетфликса. Полистала фильмы и остановилась на «Моей прекрасной леди», которую видела раз сто. Генри Хиггинс запел о том, как нужно правильно говорить по-английски. Я же принялась аккуратно раскладывать на кровати кусочки джунбер и другие подарки Астрель. Начала с самого легкого, заштопала мелкие прорехи. Затем перебрала катушки. Взяла было коричневые нитки. Но, подумав, убрала их обратно в коробку и выбрала голубые, как платье Золушки: Раз уж без шрамов не обойтись, пусть хотя бы будут красивыми. Я надела на палец наперсток, который дала мне Мэгги, приступила к работе и в сотый раз задумалась, почему Эстрель поручила ее именно мне. Ответа на этот вопрос я не знала, но была ей очень благодарна. Мне все представлялось, как счастлива будет Ханна, узнав, что любимый Мишка поедет с ней в этот страшный день. Я сама провела много времени в больницах и отлично знала, как неприятны бывают осмотры, как сложно уснуть в незнакомой комнате, куда постоянно заходят люди. Но с о доме плюшевой игрушкой все это было легче пережить. Поддавшись порыву, Я сфотографировала лежавшего на кровати пострадавшего медвежонка и отправила снимок маме. Я. Дружусь над проектом вылечить Джунбер. Стараюсь успеть до пятницы, так как в этот день ее милая хозяйка ложится в больницу. На экране запрыгали точки, и вскоре мама ответила. Мама. «Вау, что случилось?» Я. «Четырехлетняя девочка и кухонные ножницы». «Мама». «Ни слова больше. Банни бы тобой очень гордилась. У меня предчувствие, что Джунбер скоро вернется к своей хозяйке». Я так расчувствовалась, что сама удивилась. «Я». «Спасибо, мам. Пора за работу. Люблю тебя». «Мама». «И я тебя». Отложив телефон, я обнаружила, что Молли забралась на кровать и кусает джон за Прикинув, что большего вреда она ей уже не причинит, я позволила кошке развлекаться и вернулась к работе. Когда я в следующий раз подняла глаза, фильм почти закончился. Молли спала на моих подушках, а сама я зевала так, что выступали слезы. Честно говоря, глаза попросту слипались. Я убрала швейные принадлежности в сумку, пошла в ванную и приготовилась ко сну. Молли все так же дремала на подушке, и я не решилась ее прогонять. Просто отперла дверь и приоткрыла ее, чтобы она могла выбраться из комнаты, когда захочет. Потом погасила свет и легла, прислушиваясь к звукам наверху. Но все было тихо. Когда я улеглась, Молли зашипела, но кусаться и спрыгивать с кровати не стала. Мне так хотелось почесать ее за ушами, чтобы она замурлыкала. Но я боялась остаться без пальцев и держала руки при себе. Ритмичный плеск волн почти убаюкал меня. Но вдруг из темноты донеслись новые звуки. Я приподнялась, Оперлась на локоть и стала слушать. А потом улыбнулась, сообразив, что слышу электронное пианино и точно знаю, какую мелодию исполняют. Заснула я под колыбельную Брамса в исполнении Сэма. Рано утром я подскочила в ужасе. В ушах стоял тошнотворный хруст, а ноздри улавливали запах дыма. Крик застрял у меня в глотке. Сев на постели, я прижала руки к груди и огляделась. Хорошо, что вечером я оставила ночник. Во влажном воздухе лениво колыхались занавески. Молли исчезла. В коридоре было темно. Я глянула на экран телефона. Почти четыре. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить сердце, я вытерла выступившие на глазах слезы. Мне снились Александр и авария, которая так трагически рано оборвала его жизнь. В тот вечер в воздухе пахло серой. Приближалась буря. Александр без предупреждения явился ко мне уже в одиннадцатом часу. Я лежала в постели и смотрела телевизор. И когда он громко постучал в дверь, так испугалась, что едва не потеряла сознание. Ава, открой! Это я! Тут намечается поездка в местный замок. Стартуют в полночь, представляешь? Откуда вообще вагая замки? Наверняка там живут призраки. Не хочешь поискать вместе? Я натянула одеяло до подбородка и помотала головой. Мне совершенно не хотелось вылезать из постели. «Выходить в темную ветреную ночь и ехать ловить призраков. Вот уж спасибо!» Александр глотал слова. Должно быть, было не совсем трезв. И это стало лишним аргументом, чтобы никуда с ним не ехать. «Давай же, Ава!» – уговаривал он. «Ночной воздух пойдет тебе на пользу!» Тут на лестницу вышел сосед. Он велел Александру убираться, не то вызовет полицию. А когда тот послушался, у меня вырвался вздох облегчения. Уходя, Алекс кричал со смехом. «Я вытащу тебя из зоны комфорта, Ава, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни». Я не сомневалась, что так он и поступит. Он никогда не сдавался, пока не решит головоломку до конца. Но это нужно было прекратить. Я решила, что завтра, когда он протрезвеет, позвоню и поговорю с ним. Заставлю понять и заняться собственной жизнью. Переехать за границу, как он и собирался. Я слышала, как Александр спустился по лестнице, как скрипнула, открываясь дверь. Выбралась из постели и направилась к окну, чтобы убедиться, что он не слоняется где-нибудь поблизости, собираясь влезть ко мне по пожарной лестнице или отмочить что-то подобное. И вдруг услышала виск шин, тошнотворный хруст, треск разлетевшегося лобового стекла и грохот. До окна я добежала с бьющимся сердцем, глянула вниз, На ярко освещённой фонарем улицы был виден врезавшийся в столб автомобиль. Сипел двигатель, валил черный дым, а на дороге лежало скрюченное тело. «Скрюченное тело Александра лежало на дороге». Я закрыла глаза и потрясла головой, чтобы отогнать воспоминания. Но избавиться от чувства вины было не так просто – «Если бы только я открыла дверь! Если бы только...» В окно ворвался морской бриз и овеял меня, словно обнимая, пытаясь успокоить. Но как он мог меня успокоить? «Александр погиб из-за меня, и этого не изменишь!» Вытирая слезы, я выбралась из постели и пошла в ванную. Но на полпути остановилась и втянула носом воздух. В доме по-прежнему пахло гарью, едкой химической гарью. Вспомнилось, как отец однажды воткнул кондиционер не в розетку, а в сетевой фильтр. Через десять минут повалил дым и заорала пожарная сирена. Я испуганно прислушалась, стараясь понять, что происходит. Шипела и хлюпала где-то вдалеке, не в доме, в нескольких кварталах отсюда. Я схватила халат и побежала вниз. Дэс! Дэс! Я забарабанила ему в дверь. Через секунду он открыл, весь встрепанный, с торчащими во все стороны волосами и сонными глазами. «Феечка! Боже милосердный, что случилось?» «Где-то в городе пожар». «Точно не знаю, где». Я снова втянула воздух. «Но я его чую. Скорее всего, горит проводка. Горелым пластиком пахнет». «Уверена». Сон с мигом как рукой сняла. «Абсолютно», – кивнула я. «Тогда пошли поищем где-то. Помощь вызову по дороге». Уже через минуту мы въезжали в город на его грузовике. И я смотрела по сторонам. Добравшись до площади, мы объехали ее кругом. И, наконец, я увидела, что горит. «Пекарня».